Глава д в а д ц Оборванный край. «Так», — торжественно сказал Синепольский и встал из-за верстака. «Управление я вроде бы как собрал. Программу написать недолго». «Сколько уже, кстати, натикало?» Он достал из кармана брюк-телефон. «Продуктивный денёк получился. Где там наш гуманитарий? Заблудился, наверное, в поисках туалета. Пойду приведу его». Профессор уже дошёл до выхода. Остановился и пристально посмотрел на Макса, отчего тот в раз ощутил себя студентом. «Надеюсь, не надо говорить, чтобы вы ничего не трогали». Макс заверил, что не встанет с этого места. Оба мужчины вернулись буквально через несколько минут. Нанремов, как всегда, источал оптимизм. «Ну что, уважаемые господа, товарищи, неужели мы с вами на пороге великого открытия?» И посмотрел на профессора. Тот поморщился, говоря, что не стоит заранее радоваться. «Так а нам надо ехать на какое-то место?» «Ну, вроде энергетической точки», спросил Максу психолога, но ответил Синепольский. «Попробуем прямо здесь. Объясню, почему». «Наше оборудование теперь куда более громоздкое». Он обвел руку й комнату. «Собственно, все, что видите, так или иначе, участвует. Вон там фазированная решетка». Он указал налево. «А эта штука?» взмахнул на железный короб под верстаком. Трансформатор. Нам теперь потребуется куда больше энергии, чем при сборе данных. Китайскими аккумуляторами уже не обойтись. Но вам все равно необходимо поприсутствовать, встрял Нанремов. Ведь все-таки мы работаем именно с вашими точками соприкосновения с иным миром. Ну да, попробуем и с вами, бросил Синепольский, вернулся за верстак и открыл крышку ноутбука. Макс подумал, что для профессора он был чем-то вроде лакмусовой бумажки. Проверить, как работают его приборы, будут функционировать без Макса – замечательно. «В принципе», – подтвердил данную мысль профессор, – «мы должны получить универсальный ключ к новому измерению. Однако сейчас именно вы являетесь неким возмутителем. Возможно, это нам поможет. Кроме того, хоть такой эксперимент – несомненно настоящая научная цель», «Ну, все же у вас какие-то проблемы, может, с у м е е т е решить прямо на месте. Будьте готовы». Макс Нан р ы м о в ы м сидели в сторонке, стараясь не мешать синепольскому, который уверенно стучал по клавишам, хмурился, вставал, щелкал каким-то тумблером и снова хмурился. Сначала что-то загудело, затем зашипело, как электрический чайник при нагреве. Иногда протестующе попискивал ноутбук. Наконец-то ученый, посмотрев на монитор, улыбнулся. Со стороны, конечно, в ы г л я д е л а нервным тиком, но на контрасте с общей хмуростью Синепольского это был почти Голливудский оскал. Профессор обернулся. «Полагаю, мы готовы». На улице наступила ночь. Была ее темнота порождением неведомых сил или природы – неизвестно. Да и сама природа есть тайна. И ночная тьма, возможно, всегда приходит не просто так. Все происходящее напоминало с в е с ь магического ритуала с техническим экспериментом, в духе фильмов ужасов. Макса усадили на старый стул посередине комнаты. Синепольский повесил над ним какую-то конструкцию из железных контуров, обмотанных проволокой. Перед сидящим, как обычно ставят фотографы освещения, он установил по обе стороны две металлические пластины. Чтобы не падали, подпер найденными тут же пустыми полиэтиленовыми бутылками. От всего этого добра змеились провода, часть из которых уходила под верстак, некоторые з а п о л з д ы на поверхность, воткнувшись в очередную электронную микросхему. Профессор уселся на свой табурет, повернулся к Максу, поставил на колени ноутбук. Нанремов оподряюще кивнул Максу. Синепольский провел пальцами по тачпаду и нажал кнопку. Раздался гул, знакомый по предварительным тестам. Скорее всего, это был трансформатор. На потолке зловеще замигали лампы, и Макс с доктором тут же на них посмотрели. «Спокойно, это просто скачки напряжения», – успокоился Непольский, поглядывая на экран. Все напряжённые ожидали. Сверху начало что-то потрескивать, похожее по звуку на маленький костёр. «Ионизатор», – прокомментировал с я Непольский, то ли для себя, то ли остальным. «Давайте, Максим», – прошептал Нанремов. «Покажите нам эту дверь». «Только спокойно», — предупредил профессор. «Никому не нужно сейчас созывать охрану этого зазеркалья. Мы ищем свой ход, а потом уже будем действовать. Так что прошу без резких мыслей». Макс кивнул. Он не мог понять, ему лучше сосредоточиться или расслабиться. «Ничего?» — спросил профессор. Сидящий отрицательно покачал головой. «Разве что прохлада опять появилась». «Ну, это понятно. Сильная ионизация воздуха создала озон, и у вас ощущение прохлады, как после дождя. Но вот что ничего не происходит, это похуже. А параметры совпадают?» Нанрымов сказал это и тут же поднял руки. «Я просто спросил». «Более-менее», – буркнул Синепольский. «Трудно держать очень четкие параметры в пределах одного поля. Люди в лаборатории обычно работают с атомами, фотонами, измеряют в нанометрах. «А нам с вами надо дырку, ч т о б п о х о д к а пеликана войти в мир духов». «Почему пеликана?» – п о л ю б о п ы т с т в у Макс. «Совсем вы компьютерщики, или как вы там называетесь, айтишники, оторванные от жизни?» «Выражение такое, ходить в раскачку». «С важным видом». Синепольский пощелкал еще несколько раз, поводил пальцами, и все приборы стихли. «Может, пускай Сергей Осипович снова воспользуется гипнозом? Каким-то особенным, без Юли?» – предложил Макс. «Тогда теряется смысл нашей работы», – возразил профессор. «Только что ж объяснял. Ведь сейчас именно мы хотим пробить брешь в этом барьере, причем определенными техническими методами и средствами, а не с вашей помощью. Да и неизвестно, что будет за результат. Если придется ретироваться, сиречь уносить ноги, то лучше вам быть бодрым». «Так а может тогда вообще без Максима попробуем запустить?» – предложил Нанрымов. Например, сначала откроем дверь, а потом уже будем пытаться войти. Сейчас, как я вижу. Сейчас, как вижу, мы концентрируем все наши силы именно на Максима, так, пытаемся взаимодействовать с ним и вашими полями одновременно, но не мешает ли он? Что скажете, многоуважаемый Дмитрий Анатольевич? Тот презрительно посмотрел на Нонремова, з а м е р в такой позе, взгляд забегал, видимо, как и мысли в голове. «Попробуем просто изменить участок пространства. Максим, вы пока отойдите в сторону и стул заберите», спокойно выдал новую директиву Синепольский. Словно не было никакого совета, и он сам до всего дошёл. Макс с психологом перегданулись. Первый улыбнулся уголком рта, второй развёл руками. Профессор снова защёлкал клавишами, и снова же возник гул, потрескивание, сопровождаемое миганием ламп. Макс потёр потные ладони от джинсы. Нанремов д свёл перед собой кисти и перебирал пальцами одной руки по пальцам другой. Синепольский хмуро смотрел в одну точку, как обычно гипнотизирует долго закипающий чайник. Ничего не происходило. Синепольский перевёл взгляд на экран монитора, подождал несколько секунд, показавшихся вечностью. Наконец оторвался от созерцания и сказал «Внесённые параметры достигнуты». И тут же, как по его команде, область, где еще недавно восседал Макс, начала меняться. В первые м г н о в е н и е она стала ярче, будто поочередно зажигалась каждая молекула в этом кусочке пространства. Микроскопические яркие точки собирались в более крупные кляксы, расплывались. На полу расцветали черные пятна, словно сверху капала кислота и стирала бетон из этой реальности. Макс и Нанремов завороженно наблюдали неведомое явление – пока их не окликнул профессор. «Вы вообще собираетесь участвовать в эксперименте? Я бы сам пошел, но за приборами вы не сможете следить». Виновник всего этого д е й с т в а глубоко вдохнул и направился в открытый портал. Он надеялся, что это все-таки портал, а не аномальная зона, как в компьютерной игре «Сталкер». Там шагнуть в такую зону означало умереть. По мере того, как Макс х о д и л в область искажения, она разрасталась. Это можно было сравнить со входом в воду, по которой расходятся круги. Он осмотрелся. Лаборатория выглядела так же, но вот люди в ней казались... яркими. Нанремов и Синепольский были как живые светильники на общем фоне. Сразу бросались в глаза. «Юля?» – осторожно спросил Макс и вновь огнанулся. Его негромкие слова разлетелись видимыми волнами, создав р я б Он еще несколько раз позвал свою жену, увеличивая громкость голоса. Макс прикрыл глаза и представил, как она стоит спиной к нему. Вот медленно оборачивается. Волосы двигаются, словно шелковая ткань. Показывается зрачок глаза над плечом, как любят снимать фотографы. Уголок ее рта довольно поднимается. «Максим?» Он тут же распахнул веки и увидел перед собой Юлю. Вот так же, как только что в голове. обернувшуюся к нему с удивлением и радостью. «Это ты?» – спросила она. «Я», – ответил Макс и сделал еще шаг навстречу. Юля тоже направилась к нему, вглядываясь куда-то вперед. «Ты как здесь? Откуда?» «Я долго рассказывать. Он не знал, что сказать и чувствовал себя неловко. А ты? Ты меня видишь? Ты все время у меня перед глазами, но не такой». Таким, как сейчас, ты разрываешь мне сердце. «Юль, я в порядке, честно», — горячо заговорил Макс. «Это я просто... Да неважно, все пройдет, уже прошло. Скажи, т ы т а как?» к Юля остановилась в десятке сантиметров от него. Он почувствовал ее дыхание. В этом холодном, потустороннем космосе оно вволакивало его лицо, как это делает теплый сентябрьский ветер. «Мне плохо, Макс. Очень». «Только ты можешь мне помочь». «Да, да разве я откажусь? Подскажи, как, и я все сделаю». Его супруга, словно заправский фокусник, материализовала в руке какую-то фотографию. Макс склонил глаза, прищурился. То была даже не целая картинка, а лишь половинка, на которой запечатлелся он сам. «Помнишь?» — начала было говорить Юля. Как это обычно и случается, на самом интересном месте в разговор вклинились – «Максим, выходите скорее оттуда, бегите!» — донёсся голос Нанремова, звучащий глухо, будто из подвала. «Вспомни!» — эхом долетела просьба Юли. Он инстинктивно протянул руку вперёд, хотя там ничего не было. «Выключаю!» — строго сказал откуда-то сбоку Синепольский, и Макс, очнувшись, быстро шагнул назад. Все приборы разом стихли. Максим, поворачивая голову, уже открыл рот, чтобы узнать причину остановки сеанса, но так и замер. Перед погружением в мир духов, чуть правее от него стоял Нанремов, а слева Синепольский с ноутбуком на коленях. Сейчас же психолог сидел на полу, вцепившись руками в верстак. Максу стало даже смешно, очень уж Сергей Осипович напоминал хорошенько выпившего человека, у которого сбилась работа вестибулярного аппарата. «Что тут?» – начал вопрос Макс, теперь ища взглядом с Синепольского, и вновь застыв, открыв рот. Профессор д е р ж а л на верстаке, схватив одной рукой ноутбук, а второй, держа стойку с антенной. Несанкционированный вход не понравился другому миру. «Вполне логично, впрочем», – констатировал Нанремов, вставая с пола и отряхивая брюки, как будто в гламурный клуб прошли мимо охраны. Синепольский тем временем слез со своей импровизированной лежанки и осматривал приборы. «Хорошо, что провода качественные, из старых запасов», – одобрительно сказал он. «Иначе бы все выключилось, и вы бы погибли. Возможно». «На вас тоже нападали предметы из комнаты?» – спросил Макс у Нанремова. «Почти. Хотя, может, это просто такая погода в туннелях между мирами. Задвигались какие-то ящики нашего уважаемого ученого, инструменты». Ну, я, уже наученный горьким опытом, думал, где спрятаться от паяльника и отвертки. Но на сей раз духи послали ветер. Я вцепился в первое, что было рядом. Вы же очутились в центре торнадо, то есть в полном спокойствии. Вот Дмитрий Анатольевич ноутбук не бросил и вроде бы даже не испугался. «Зачем пугаться, если сами все устроили?» — отозвался Синепольский. «Вы же оба мне рассказывали, что бывает. Предупрежден, значит вооружен. Морально, по крайней мере». «Больше всего я боялся, что сломается что-то из аппаратуры, и все наши старания пойдут прахом». «Ну, и з а нас, конечно, волновались, правда?» — добавил Нан р е м о в и многозначительно посмотрел на профессора. Тот вопрос проигнорировал и задал свой Максиму. «Вам удалось выйти на контакт с женой?» «Да, я с ней. Отлично. Значит, моя система сработала». «А что же там, ю д а я воскликнул Нан р е м о в «Вы смогли пообщаться?» «Смог», — кивнул Макс. Диалог, конечно, получился не особо информативный, но все же. Теперь наша цель изменилась, Сергей Осипович. Психолог молча ждал объяснений. «Работаем не на меня, на Юлю. Ей нужна помощь». Она сама сказала. «То есть все эти события не ваших рук дело, а ее?» «Простите, если звучит черство». «Да, док, она в беде. Успокойтесь». Без эмоций, но твердо сказал психолог. «Мы сейчас просто четко обозначим свои задачи». «Да, простите». Макс выдохнул. «Просто п о л х г ч а л о что ли?» «Это замечательно. Теперь мы понимаем, что супруга зовет вас в памятные места, открывает проходы, чтобы попросить помощи. Барьер этому сопротивляется. Если вы сумеете помочь Юле, то все придет в равновесие. А какая именно помощь ей необходима, не сказала?» Психолог выглядел восхищенным событиями. «Хотя подождите. Наверное, в этот момент мы вас и прервали». «Чёрт, н ну о надо же, как всегда, вовремя!» Они оба замолчали, задумавшись о следующих действиях. «Как минимум, можем следовать её зову и пытаться решить что-то на месте. Правда, в таких случаях её охраняет барьер. Но мы ещё способны получше подготовиться и повторить действия», спокойно предложил Синепульский. «Примем меры предосторожности, само собой!» Доктор кинул на Макса вопрошающий взгляд. «Ты как?» Макс лишь улыбнулся. Я всегда готов повторить, но есть ли такое место, где мы будем в безопасности? Разве барьер не может проникнуть куда угодно? За счет этого нашего, вашего, Макс, смутившись, покосился т на профессора, кодграббера, у нас есть небольшая фора для проникновения. Но все равно опасность существует. Вот как бы нам еще оборону организовать? Хороший вопрос, Дмитрий Анатольевич. Ваши мысли по этому поводу? Синепольский ответил не сразу. Поставил компьютер на верстак, побарабанил пальцами по поверхности, поискал нечто в мутном отражении пластика и, наконец, заговорил. «А не кажется ли вам, что концепция всего происходящего немного иная?» Макс с доктором молча воззрились на профессора. Тот, видимо, привыкший к таким же взглядам студентов, продолжил. «Вот вы говорите барьер, хорошее определение, соглашусь. Но между чем и чем к вам, Максим, является погибшая супруга?» И логично предположить, это ее духовный образ, энергетический слепок ее сущности, обитающий в каком-то ином измерении, куда попадают люди, точнее души, после физиологической смерти, так? Макс Порыбье открыл несколько раз рот и посмотрел на Нонремова. Тот кивнул. Но представьте себе более научную версию. Синепольский взял стул и оперся на его спинку руками, превратив банальный предмет мебели в кафедру. «Что, если мы говорим о параллельных мирах?» Он обвел взглядом своих слушателей и продолжил. «Наши мысли о духах вполне естественны. Мы впитываем это с детскими сказками, религией, массовой культурой, в конце концов». «Но вспомним квантовую механику. Кот Шрёдингера вам о чём-нибудь говорит?» «Не имел чести с ним общаться». Не удержался от язвительности Нан р е м о в «Это и так понятно». Невозмутимо кивнулся Непольский и перебросил вопросительный взгляд на Макса. «Ну, это тот, что и жив, и мёртв. Ну, как-то так». «Сразу видно, наш брат-технарь», — одобрительно кивнул профессор. «Но давайте всё же внесём ясность. Для всех». Нанреймов хмыкнул, но получилось наигранно. «Есть кот. Он сидит в ящике с радиоактивным веществом. Ну или давайте ещё проще, с ядом. Он может его съесть, а может и не съесть. На самом деле он совершает все действия одновременно». То есть пока мы его не видим, там невероятное количество котов, живых, мертвых, больных, злых, радостных, спящих. Все это варианты развития, параллельные реальности. Знаете слово «коллапс»? Неважно. Так вот, именно в тот момент, когда вы, наблюдатель, открываете крышку, все эти реальности начинают сваливаться в одну кучу, коллапсировать. И вы наблюдаете только одну из них, но в других ветках – Есть вы, увидевший другую картину, что повлекло за собой изменение еще каких-то событий. И те события, в свою очередь, тоже разделились на огромное количество ветвей. Завороженные студенты молчали, как обычно и происходит, когда рассказчик знает, о чем говорит. На Максовой памяти в университетской жизни такое случалось лишь однажды, на паре социологии. Преподаватель настолько ярко рисовал ситуации, что никто даже не дернулся на перерыв. Но это оказалось хитрым приёмом. Первую лекцию всегда читал декан, а затем уже другие, скучные говорящие головы. «И ты думаешь, это всё действительно возможно?» – подал голос Нанремов. Как-то сильно фантастикой попахивает. «Ну, конечно!» – слащаво, но хищнически улыбнулся Синепольский. «Куда всем этим теориям до ваших духов? Ведь о них писали древние, передавали друг другу сказания, с таким не поспоришь». «А котов твоих что наблюдали?» «Представь себе!» Синепольский оторвал руки от стула. «Стреляли фотонами через хитрую стенку и никак не могли понять, почему получается определенный рисунок. И лишь потом осознали, фотоны летят по всем путям одновременно!» «Извините!» Макс механически поднял при этом руку. «Можно сказать?» Психолог и профессор повернули головы. «Получается, Дмитрий Анатольевич, что мы...» «Я общаюсь с Юлей из параллельной реальности, из такой, где она жива?» «Именно так!» Все трое помолчали, но Макс даже поморщился от напряженного мыслительного процесса. «К чему мы тогда идем?» «Я думал, что мне надо как-то успокоить свои воспоминания, успокоить дух Юли. А что дает нам параллельная реальность?» Синепольский невозмутимо пожал плечами. Это уже не моя область действий, без обид, но мое дело – техническая сторона вопроса. И я иду эмпирическим путем, делаю выводы из результатов. Если так навскидку, то может вам лучше как-то навсегда запечатать окно в эту иную реальность и жить спокойно. Или попросить, чтобы с другой стороны к вам не стучали. Встрял н а н р е м о в и обвел взглядом мужчин, что снова приводит нас к идее задобрить духа. Синепольский закатил глаза, словно бы говоря, да называйте как хотите. «Кстати, Максим, вы, кажется, что-то обронили», — Сергей Осипович взглядом указал куда-то за спину Макса. Тот обернулся. С пола на него смотрел он сам. Там, где должна была начинаться Юля, белел рваный край фотобумаги.